Самый вкусный багет. Во Франции необыкновенно вкусный хлеб. Это признает даже моя итальянская свекровь, весьма щ е п е т и л ь н а я в вопросах питания. Душистый, хрустящий, еще теплый багет, багет значит палка по французски, по-моему, лучшее, что придумали французы на кухне при всех их прочих кулинарных заслугах. Разрезанный пополам и начиненный сыром, ветчиной, курицей, вареным яйцом, помидорами и так далее, для многих французов он заменяет обеденное блюдо. На пикнике багет совершенно незаменим. В Париже каждый год проходит конкурс на самый вкусный багет. В соревновании участвуют более полутора сотен столичных б у л о ш н и к о в Каждый из них представляет на суд жюри два хлеба длиной от 50 д о 70 с а н т и м е т р о в и весом 2 4 0 с 4 0 о р о к триста граммов. Корочка должна быть хрустящей и тонкой, мякоть в о з д у ш н о й и т а ю щ е й Оценивается даже запах. Лучший хлебопек получает право поставлять свою продукцию в Елисейский дворец. В 2010 году лучшим б у л о ш н и к о м признан д ж а б р и л Бадиан. Вы можете попробовать его хлеб в б у л о ч н о й о г а е н ь е на улице а б е с на Монмартре. Рюд де Забесс, т Это будет тот же хлеб, что подается на стол президенту Франции? Самая старая булочная Парижа Ле г р а н r и р h ш е л ь е находится на улице Ришелье 51. Ей уже больше двухсот лет. А первый в мире круассан, как гласит городская легенда, испекли тут же, недалеко, на улице Ришелье 92. Конечно, хороший хлеб можно купить не везде. Настоящий багет продается в тех булочных, где по утрам есть очередь, где берут местные, и таких не мало. Я не ленюсь ездить на другой конец города, каналу Сен-Мартен, в б у л о ч н у ю хлеба и идей, где делают совершенно изумительный хлеб. Там тесто замешивают только вручную и выпекают на камнях. Вкуса местные багеты, да и не только багеты, а вся продукция просто божественного. Жаль, что в выходные закрыто. ж и в е й ш е рекомендую. Депан Эдезидей, улица Ивтудик, тридцать четыре. Десятый округ, метро Жак Бонсажон.